Глава 4. Уличный съём. Объекты и тактика. Ну, что касается улицы, тут я имею в виду не только улицы в прямом смысле, но и скверы, бульвары, магазины, общественные места и тому подобное. То девушки здесь бывают четырёх типов. Классификация моя, и, по-моему, она довольно удобна. Ха. Едущие девушки на земной транспорт, метрополитен, ходячие девушки по своим делам или просто гуляющие. Сидячие девушки, чтобы пообщаться друг с другом или присевшие специально для того, чтобы их снимали. Ждущие девушки, пребывающие в ожидании кого-то на стрелочных местах, метро или города. Ниже я подробнее опишу все эти типы, принципиальные отличия их друг от друга, основы тактики и стратегии в зависимости от объекта и от ситуации и приведу краткие примеры подхода к каждому из них. чтобы ты получил представление о базовых приёмах и мог на этом фундаменте возводить свои собственные тактики. Глава 4, подраздел 1. Едущие. Едущая девушка обычно занята и озабочена. Если это утро, то она ещё не совсем проснулась и соображает медленно. Если она едет на работу или учёбу, то загружена мыслями о предстоящем дне и тому подобное. Если это вечер, она торопится домой и, скорее всего, сильно устала. На то она и горожанка, чтобы к вечеру падать с ног. Город не щадит никого. Да, съем девушек в метро или транспорте – задача не из простых. Однако, как я уже говорил, именно в транспорте ты, не тратя времени на поиски и не уклоняясь от своего обычного маршрута на учебу или работу, можешь встретить десятки прикольных девчонок. Именно здесь сами собой у тебя ежеминутно появляются все новые шансы на знакомство. И только здесь тебе будет так же просто в случае неудачи мгновенно забыть трудный объект и тут же заняться другим. Отправляясь к конечной остановке маршрутки в институт, один мой друг каждое утро встречался с одной и той же девушкой, которая ему ужасно нравилась, но подойти к ней он так и не решался, пока она в итоге не подошла к нему сама. В итоге состоялся замечательный роман, но за проявленную нерешительность мы, друзья, стыдим его до сих пор. И вот даже в книжке я этот позор упоминаю в назидание, так сказать. Зато другой мой дружок, катаясь в универ на метро с одной пересадкой, все время щеголял с новыми подружками, которых снимал по дороге на учебу. Обычно это были первокурсницы. Опять же, транспорт предоставляет тебе прекрасную возможность показать себя джентльменом. Ты можешь оберегать девушку от напора входящего и выходящего народа. Ты можешь отгородить её от бурного мира своей широкой спиной. В итоге девушка моментально оценит твой роскошный комфорт. Ощущение создавшегося уюта и безопасности тоже сыграет в твою пользу. Поскольку в транспорте всё-таки шумно, то и говорить вам придётся близко, наклонившись друг к другу. Хотя считается, что слишком бесс церемонное и слишком поспешное вторжение в личное пространство человека настораживает его, но это верно только для открытых пространств или для просторных пустых помещений. В переполненном транспорте же при толкучке и давке этот вопрос снимается, и разговор лицом к лицу будет выглядеть естественным. Если ты весел и позитивен, то поток сумрачного, неприветливого народа создаст для тебя отличный контрастный фон. Поскольку переезд обычно скучен и утомителен, а ты помогаешь с шутками и прибавудками его скоротать, ещё один яркий плюс в твою пользу. Для того, чтобы завязать разговор, ты можешь использовать окружающие реалии или сразу попытаться вызвать у девушки к себе участие. Отменный способ завязать разговор это спросить совета, где тебе переходить на другую линию или уточнить, скоро ли будет станция Ленинские горы или остановка Сабес. Лучше всего сознательно выбирать остановки и станции, никакого отношения не имеющие к тому направлению, по которому ты едешь. Твоя задача заставить подружку по возможности дольше и подробнее объяснять тебе, какой ты лох, куда тебе на самом деле нужно, где тебе выйти и куда перейти. Чем сложнее и витиеватее ответ на твой вопрос, тем больше у тебя шансов завести разговор. Поэтому перебивай девушку глупыми вопросами, тупи, уточняй, переспрашивай, а в самом конце, когда вы уже вполне мило побеседовали, просто оговорёшь признанием: да что уж, если честно, я ведь на самом деле всё и сам отлично знаю. Просто очень ты красивая. Мне ужасно захотелось с тобой познакомиться. А о чём ещё можно заговорить с девушкой в транспорте, чтобы она не испугалась? Ты же не испугалась? Так давай знакомиться. Улыбка и положительное отношение обеспечены, а дальше всё зависит только от тебя. Есть и стандартные, проверенные, неплохо работающие шаблоны. Девушка, а этот трамвай идёт до конечной, а вы не до конечной? Здорово, я тоже. Видите, как у нас много общего. Так что давайте знакомиться. Я Фёдор. Девушка, а ведь мы с вами едем в одну сторону. Так раз уж мы попутчики, сократаем время пути в приятной беседе. Меня, например, Фёдор зовут. Девушка, а какая будет следующая остановка? Простите, не расслышал. А вы там не выходите? Какое совпадение, я тоже не выхожу. Видимо, нам придётся познакомиться. Я Фёдор. Ещё один этот неожиданный абсурдистский ход. Помнишь, мы говорили про нестандартность? Девушка, вы знаете, я очень боюсь метрополитена. Редкий случай. Во время поездки мне необходимо с кем-нибудь разговаривать, а то я могу превратиться в ящерицу. Поговорите со мной, пожалуйста, только вы можете меня спасти. Ясное дело, такую предъяву ты должен делать с улыбкой, чтобы подружка не решила, что это серьёзно. И напоследок, основной плюс съёма в вагоне метро или салоне автобуса некуда ей деваться с подводной лодки. Пока двери не раскроются на следующей остановке, она твоя, а это как минимум 5 минут действия. Если ты всё сделаешь правильно, расстанетесь вы уже друзьями. Ну а если все идет по плану, но девушка должна выходить, ты всегда можешь пойти вместе с нею и продолжить окучивание на воле. Ну или если она явно не настроена на беседу или знакомство, тебе остается только подождать пять минут, и она выйдет сама. А если ты вдруг сильно расстроился, то выйдешь сам, и вы больше друг друга никогда не увидите. А в следующем поезде к тебе может приехать другой, более сговорчивый вариант. Глава 4, подраздел 2. Ходячие. Девицы шагающие как экскаваторы самый тяжёлый случай. Именно поэтому, собственно, на улицах так тяжело знакомиться. На ходу задушевного разговора не получится никогда, тем более что девушки в городах ходят быстро и постоянно куда-то опаздывают. Поэтому, скорее всего, как только ты разинешь пасть, чтобы что-то сказать, получишь в ответ неразборчивое хрюканье, после чего объект скрыется за горизонтом. Так что если девушка шустрой походкой куда-то метётся, не приставай к ней, тем более что очень часто такое неожиданное подруливание сбоку и реплики на ходу просто пугают девиц, и их программа поведения даёт серьёзный сбой. Редкая девушка умеет быстро ориентироваться в патовых ситуациях. Скорее всего, она просто растеряется и молча унесёт ноги. Выхода два. Не делать резких движений и просто преследовать объект до его перехода в какую-нибудь иную категорию, например, сидящих или едущих. Рано или поздно она сядет же, наконец, в транспорт. А уж там действовать, как было описано. Или же остановить девушку, чтобы хотя бы несколько первых фраз можно было произнести не на ходу. Например, можно обратиться к ней со словами «Девушка, у вас что-то из сумочки выпало», а становится как «миленькая». До вариантов масса, от классического как пройти в библиотеку до вопроса, где девушка купила такую замечательную сумочку, ведь тебе просто необходимо это знать. Ты хочешь купить точно такую же в подарок для мамы. В большом городе, к примеру, где проживает множество людей и завязывается и рвётся масса контактов, иногда можно попытаться запутать девушку. Одно время это был один из моих любимых способов. Увидев симпатичную девушку, я радостным кабанчиком подбегал к ней. Привет, широко улыбаясь. Не ожидал тебя тут увидеть. Остановка, 3 секунды на попытку вспомнить тебя. Ты что, меня не помнишь? Девушка судорожно копается в памяти. Просто уйти нельзя, не вспомнить как-то стыдно, а вспомнить не удаётся. Ещё бы. Не помнишь? Совсем-совсем? А наших кого-нибудь помнишь? Нет? И дальше опять-таки дело техники. Кстати, смешнее всего бывало, когда меня вспоминали. <с> Другой мой приятель с самым серьёзным видом подходил и спрашивал у девушки, верит ли она в бога. Как только девушка пугалась, что к ней опять пристаёт сектант, давался за одних ход и с улыбкой сообщал ей, что это просто шутка и намерений познакомиться. Так что дальше они уже шли вместе. Кстати, в этом варианте в пользу пацана работал контраст. Ведь общение с уличными религиозными агитаторами вещь малоприятная. Так что когда выясняется, что никакого служника из-загрузы не будет, а наоборот, потенциальный сектант оборачивается симпатичным съёмщиком, всё становится гораздо проще. Ещё один друг любил косить под сборщика социологических данных. Этот способ применялся к девушкам с мороженым, семечками или пивом в руках. Он подруливал, сообщал, что вот видит в руках у девушки некий продукт, и как представитель социологической службы хочет задать пару вопросов по предпочтению потребления подобных продуктов. Далее опять-таки следовал шаг назад, и маркетинговый социолог оказывался просто милейшим собеседником, а разговор уже завязался. Да ещё так оригинально. В целом, конечно, задача здесь непростая остановить девушку и какое-то время проговорить с ней. Часто это не удается в принципе, поскольку в больших городах дамы обычно очень избалованы приставаниями на улице и к тому же действительно очень спешат. Между прочим, часто может помочь обращение за помощью. Попроси объяснить, где ты находишься, показать, как тебе пройти в «да мало ли куда». Главное – заговорить. Для этой цели один из моих московских знакомых даже носил с собой карту города. В подобных ситуациях он водил пальцем по нарисованным улицам, выясняя свое местонахождение. и юмористически комментируя ситуацию. На четвертушке сложной карты трудно было разобрать, что к чему, и девушки сами в конец запутавались, а в итоге после того, как пацан разворачивал карту полностью, выяснялось, что это карта Киева или Питера. Обычно это вызывало у девушек приступ неудержимого веселья, после чего остальное было уже просто делом техники. Но если уж у тебя не вышло девушку застопить, вот где к месту слово пикап. то пускай идёт себе дальше никогда не беги за ней и никогда не пытайся разговаривать с ней на ходу это без мазы совсем другое дело если девушка явно не спеша прогуливается и лучше не одна а с подружкой это совершенно недовусмысленное предложение к съёму и на мой взгляд здесь просто можно пристроиться вряд с подругами и какое-то время идти с ними вровень молчать и поглядывать из коса довольно быстро они всё поймут И тогда действуй по своему усмотрению. Немного усложнить ситуацию, если дамы при прогулке безостановочно болтают, но тут уже влезай в разговор самым недвусмысленным и нахрапистым образом. Например, ответив на вопрос, адресованный девушкой не тебе, а товарке. Таким образом, ты может и покажешься сперва немного хамом, но зато обратишь на себя внимание, а там уже включай на полную своё обаяние и лёгкую беспардонность тебе сохот и простят. Глава 4, подраздел 3. Сидячие. На лавочках бульваров и скверов, на парапетах набережных и поребриках центральных площадей тусуются девицы трёх с половиной типов. Первый конкретно снимающие себе девушки. Как парни выходят на съём в скверы и парки, так и девушки в большинстве своём идут туда же и за тем же. Расядутся и ловят парней на себя, как на живца. Такие девушки тебе и нужны. Обычно они сидят по двое-трое. Обычно они уже закупились лёгким алкоголем, обычно они с удовольствием принимают участие в игре, себя показать и людей посмотреть. И обычно они легко клеятся, потому что затем и пришли. Так что с ними всё складывается вполне удачно. Это и понятно. Бульвары, от парижских до московских, изначально проектировались как место променадов и кадрижа. Там искали себе покровителей студентки, там прогуливались в поисках клиента проститутки. Там завязывались знакомства меж одинокими людьми. И, в общем, все точно так же осталось и по сей час, за исключением проституции, вытесненной на окраины городов. Поэтому большинство одиноких дам, которых ты можешь видеть на лавочках, уже настроены на общение и флирт. Единственное, что от тебя требуется, это подходить к ним, помни правила съема, по возможности хорошо выглядеть, быть уверенным, позитивным и прикольным. Подойдя, не нужно нависать над женщиной. Лучше попросить разрешения и присесть рядом. Можно сесть и на корточке напротив неё. Многие психологи утверждают, что когда твои глаза находятся на одном уровне с глазами девушки или даже чуть ниже, она чувствует себя гораздо комфортнее, особенно на первых порах. Да и, конечно, приходить на съёмочную площадку нужно не к полуночи, а часов на 6 пораньше. А ток к этому времени на сцене останутся только самые сложные девицы, сами не знающие чего они хотят, или самые стрёмные, которых никто не захотел поднять. Второй. Подружки, которые пришли просто пообщаться друг с другом на природе. Они, в общем-то, не имеют в виду никакого флирта. Просто давно не виделись, или они лесбиянки, или им просто некуда деть свободное время. Конечно, им льстит, что они вызывают интерес у мужчин. Они как бы даже и рады такому вниманию, но отмахиваться от докучилевых приставал им в итоге надоедает, и с ними, понятно, у тебя ничего не выйдет. Поэтому в таком случае не стопорись, вежливо попроси пардону и иди на поиски более проходного варианта. Третий. Девушки в поисках развлечений. Таким девочкам может быть уже вполне достаточно, что ты или твой приятель их заметили, что вы подошли, что тем самым вы доказали их женскую состоятельность. они востребованы, их желают, их добиваются, и они могут тебя бартануть уже на этом этапе, поскольку развитие отношений уже в принципе им и не нужно. Можно отправить вас по известному адресу и подождать следующих ухрий. А если ты и твой приятель останетесь сидеть с ними на лавочке, то к подругам уже никто не подойдёт, а это значит, что программа по получению развлечений и подтверждения своей женской состоятельности будет выполнена не полностью. Так что в интересах таких дам тебя поскорее спихнут дальше по бульвару. И если ты это видишь, то опять же, не упирайся рогом и не ломи тупо на пролом, а ступай себе дальше, не трать время на пустышек. За субботний вечер к сидящим на бульваре девушкам могут подойти познакомиться до 10 раз. И часто бывает, что до отвала накушившись мужским вниманием и зарядившись уверенностью на всю неделю, сытые и довольные собой подруги в одиночестве едут домой, потому что на самом-то деле они вовсе не клеились и вообще давно уже замужем. Четвёртое. Девушки в поисках развлечений. Enhanced version. Бывает, что такие дамы заходят и ещё дальше. особенно если ты хорошо одет и производишь впечатление успешного человека. Здесь уже отношения переходят в область консюмации, к разводке на хавчик, выпивку или деньги. Это может произойти как на улице, так и в клубе или баре. Там такие случаи особенно часты, а порой девушки занимаются этим профессионально, состояв заведений на ставке и стремясь заставить тебя оставить в баре побольше бабок. Но некоторые любительницы бывают покруче, чем даже профи. Некоторые девушки только так и развлекаются. В конце каждой недели отправляюсь в клуб с бесплатным входом для дам, чтобы потанцевать там от души, снять какого-нибудь лоха с лопатником, сделать ему серию авансов, чтобы глазки у него разгорелись, и поев да выпив за его счёт, дать неправильный телефон и незаметно слинять с делов вид, что вышла в туалет. И не так уж и сложно отличить такую вампиршу от нормальной девчонки, которой просто хочется тебя разок развести на коктейль чисто для поднятия настроения. Первое: будь внимательнее. Интерес к тебе лично весьма отличается от интереса к твоим бабкам, и это у женщин написано на лице и легко читается в поведении. Второе: вампирша обычно сама довольно скоро начинает конючить что-то типа угостить и дом спичкой, не особенно дожидаясь твоего предложения. Третье: Один коктейль это ещё туда-сюда. Однако, если за ним идёт второй, и скорее всего, очень быстро идёт, чтобы время не терять, тогда уже стоит насторожиться. Четвёртое и, конечно, имей в виду, обычно разводчицы работают в знакомых кабаках, знают завсегдатаев и барменов. Хорошо, ну как у себя дома, ориентируются в заведении. Так что если твоя новая подружка уверенно передвигается по помещению, подмигивает бармену и явно привычно откидывается на стуле, будь осторожен. Скорее всего, твои бабки перекачут на ту сторону стойки, а тебе самому не обломится даже минута в туалете. Глава 4, подраздел 4. Ждущие. Один из самых циничных, но изящных вариантов снимать девушек, которые пасутся на стрелочных местах, явно кого-то дожидаясь. Я знаю, о чём ты сейчас подумал. Тебе сразу представляется, что ждёт она двухметрового красавца с чёрным поясом по карате под курткой, который стоит тебе заговорить с красоткой, появится словно из-под земли и без лишних слов откусит тебе голову. Так вот, не тушуйся, Омега. В 90% случаев девушка пришла вовсе не на свидание, а просто ожидает подружку, подружек, чтобы обменяться конспектами или пойти вместе в кафешку. Тут и ты пригодишься. <смех> или по работе, передать какой-нибудь баланс бухгалтеру, или по родственным вопросам, забрать баночку варенья у своей бабушки. К тому же, и ты сам не раз с этим сталкивался. На свидания девушки обычно опаздывают, и поэтому нетерпеливо поглядывающих на часы охоломонов в любом стрелочном месте гораздо больше, чем девиц. Так что если девушка стоит и ждёт, то скорее всего, вовсе не парня она ждёт. Она никуда не уйдёт, пока не состоится её стрелка, и никуда не денется, пока ты спокойно не перетрёшь с ней за жизнь. Но ну, а уж если тебе не повезло и подружка действительно ждёт своего единственного, то она тебе об этом спокойно скажет, и ты можешь быть свободен. А можешь и продолжить. Раз уж вы разговорились, отчего не попробовать пойти до конца? И походу далеко не факт, что ты понравишься девице меньше, чем её опаздывающий дружбан, который, кстати, может ещё и не прийти, а значит, вечер будет испорчен. Заметь, что подружка по-любому уже настроилась на всякие приятности, и лишаться их она вряд ли захочет. Так что в случае увода девушки со свиданки ещё до появления главного героя тоже бывали не раз. Сошлись на опыт одного моего приятеля. Его стиль был просто высочайшего уровня. Он не раз уводил девушку со свидания буквально перед носом у опаздывающего неудачника. А вот не опаздывай. При этом мастерски использовались мягкое давление, убеждение и лёгкое очернение образа несостоявшегося кавалера. Пойдём погуляем, просто погуляем и пообщаемся, ничего больше. Ведь со мной интересно, ты же видишь, а он опаздывает, видимо, не ценит. Так пусть знает. Пусть будет ему наука, да он всё равно ничего не узнает. Скажешь ему, что не смогла приехать, было срочное дело или что-нибудь в этом духе. А если тебе не понравится со мной тусить, я больше тебя доставать не буду, честно. Тогда позвонишь ему завтра и совет да любовь. Поскольку женщины, существа довольно вредные, мстительные и любопытные, это работало примерно в 50% случаев. Добавлю, что тут нужно давить именно на необычность ситуации, на её романтичность и авантюрность. А давай убежим. Это так необычно, ни у кого из твоих подружек не было. Приключение, романтика, убежать с незнакомцем. Будь уверен в себе и не бойся наезда со стороны внезапно появившегося бойфренда. Во-первых, далеко не факт, что он будет крутым, решительным и тут же не говоря ни слова полезет в драку. А во-вторых, даже если он Брюс Ли, он же не в теме. Ну разговариваешь ты с его девушкой, так мало ли ты кто? Может, ты её одногруппник или сослуживец, случайно встретились, или двоюродный брат из Кандапоги, неожиданно приехавший в гости. Но если девушка не поддалась, а на горизонте уже маячит её суровый рыцарь, можешь на этот случай вкинуть в кармашек девушки визитку. просто отдай ее, особо не свети, и попроси позвонить, и уходи. Если ее приколол твой стиль, то найдешь, что соврать дружку по твоему поводу, и позвонить чуть позже. Если нет, то нет, найдешь другую. Даже если она ждет парня, а ты оказался неотразим, то подрезай телефончик и спокойно сливайся. Пусть милашка дожидается своего потенциального рогоносца. А твой выход будет позже. Подрулив к овечке, ты можешь смело переть на пролом – Это один из моих излюбленных приёмов. Зачем юлить? Девушка, вы явно кого-то ждёте, возможно, даже отца своих будущих детей, но я просто не могу пройти мимо такой красавицы. Давай познакомимся, поболтаем. Кто знает, сколько нам ещё здесь стоять. Вообще-то эту фразу можно порезать на три части. Сам видишь, сколько здесь идей. И юзать любую из них. Или: "Девушка, вы так одиноко стоите тут, а вокруг столько незнакомых людей". Мне за вас немного тревожно. С вами должен быть кто-нибудь знакомый, кто всегда может вас защитить. Например, я. Здесь подруга железно возразит, что вы незнакомы. А как парировать эту нелепую предъяву, ты и сам, надеясь, догонишь. Уточню, что загонять эту тираду, конечно, нужно с улыбкой. А то у некоторых подружек при любых военных терминах, типа «тревожно» или «защитить», происходит психологическое защемление. Поэтому сразу всем своим видом нейтрализуй вероятность такого события. Уже упомянутый мной приятель работал так. Купив у метро цветок и не пустив на себя романтически печальный вид, он спешил к ближайшему стрелочному месту и, увидев там понравившуюся ему и ожидающую кого-то девушку, подруливал к ней со словами: "Вот вы, наверное, друга ждёте, а ко мне только что девушка не пришла. Пропадают два билета. Да и цветок я бы тоже хотел вам подарить". Потом он уточнял, куда именно пропадают билеты. Это обычно были названия кинозала или театра, находящиеся неподалёку, но не совсем рядом. В случае с театром, конечно, он всегда был хоть немного в курсе, что там идёт, а насчёт кино смело называл какую-нибудь модную новинку и предлагал ей пойти в кино, театр вместе прямо сейчас. Работало на удивление часто. И пока они шли до места пешком, конечно, только пешком, то уже успевали и поболтать, и познакомиться. А у самых К, пацан выяснял, что билеты, кажется, он потерял. И тут же на правах уже старого знакомца и друга тащил подругу в какой-нибудь Макдоналдс. Глава 4, подраздел 5. Классифицируем подробнее. А дальше ещё можно упомянуть про несколько подгрупп, к которым относятся потенциальные объекты съёма. Подгрупп этих немного, и девушки в них делятся на читающих, все группы, кроме ходячих, болтающих, все группы слушающих музыку все группы просто девушек, все группы. Глава 4, подраздел 5, пункт 1. Читающие девушки. С ними проще всего. Вообще читающая девушка это подарок. Во-первых, всё-таки сам факт уже радует, а во-вторых, если ты сумел подглядеть, что там она читает, у тебя уже есть прекрасная тема для начала знакомства и дальнейшей беседы. Девушки вообще существа не шибко оригинальные, поэтому скорее всего, она читает либо учебник по одному из проходимых в институте предметов, либо какой-нибудь лёгенькое чтиво типа Марининой или танцовой, либо модную в данное время книжонку, Гришковца там, Минаева, ну или в лучшем случае что-нибудь такое из классики, Булгакова, Ремарка или Мапасана. Разумеется, это я не учитываю газеты или разные женские журнальчики типа Лизы или подобной мукулатуры. Первое учение свет. Если ты узнал учебник по какому-нибудь известному тебе предмету, то смело заявляй подруге что-то типа: "А, я смотрю, сопромат вы девушка учите. Знакомые вещицы плавали, знаем. Всё понятно. Если нет, могу в двух словах разъяснить эту тему. У меня по ней пятифон был. Бросай читать эту фигню. Автор этого учебника полный зануда. Спорим до того, как ты выскочишь, я тебе всё так клёво расскажу, сдашь на отлично". И не сбавляя напора, уточни где она учится и на каком курсе. Вспомни, что у тебя в этом же заведении учился братан или крешок. Находи или просто придумывай между вами больше общего. Пусть она расслабится и почувствует, что ты свой. Посочувствуй ей в трудности обучения, расположив тем самым к себе. Вообще как можно больше входи в её положение и провоцируй на жалобы, как я уже говорил. Например, предположи, что декан придурок, а половина преподов похотливые козлы. Подтвердиц 100% и пусть дальше она сама уже жалуется. Сочувствуй. Ты, конечно, можешь начать ей рассказывать про сапромат, но учти, вовсе не за этим ты с ней разговариваешь. Сразу сворачивай с мутной темы на что-то более тебя интересующее. Куй железо, пока горячо. Бери телефончик, предложи её встретить завтра около вуза и повести гулять, или на худой конец проводить до дома. Если же подруга читает учебник по фармакологии или какой-нибудь справочник трикотажной красильщицы, а ты не в теме, тогда опять-таки не тушуйся и гони себе: "Вау, какая интересная книга! Я тоже хочу такую. Вот уже полчаса читаю у вас, девушка, из-за спины, не могу оторваться. Дадите почитать? Хочу узнать, чем там всё закончится". Скажу по секрету, это работает. Есть и другой вариант, опять же, на сочувствие. Господи, девушка, неужели это вас заставляют учить? Вот ведь инквизиторы. Совсем нет совести у людей. Такую молодую, красивую и так далее. Это что ж за страшное место такое? И далее по схеме. Второе. Книжки разные читать. Если ты видишь, что девушка читает что-то художественное, считай, тебе повезло. Первое. Обычно женщины в полном соответствии со своей природой читают романтические истории, даже женские детективы таковы. И этот романтизм так или иначе передаётся читательницам. Вообще в этом смысле идеальный вариант птицы женских романов. Там всё настолько сусально, что объект размякает до нельзя, и брать его можно голыми руками. В этом случае, а также в вариантах с женской детективной жвачкой при напролом. Простите, девушка, а что это за книга? Вот случайно прочел пару строчек через плечо. Через плечо. Я именно это сказал, Бивис. В. В. Очень интересно. Хочу купить себе такую же. Как Маринина. А мне говорили фуфло полное. Ах, вы тоже не согласны с этим? А что еще она написала? А похожие авторы есть? А почитать дадите? А что вы еще читаете? А вот такую-то книжечку не читывали? Ну и дальше, сам понимаешь, полный вперед. Учти, что на самом-то деле в этом случае тебе совершенно не обязательно самому быть книголюбом, а тем более читать подобную макулатуру. Просто прояви интерес, сам порекомендуй ей что-нибудь хорошее. Сперва хватайся за тему книжек, а затем переводи разговор на то, в чём ты силён, но что обязательно интересует и её тоже. Кино в этом смысле самый удобный вариант. Базарить о New Metal или принципах постройки антихакерских файрволов без мазы заскучает. Говори о чем-нибудь попсовом, главное, чтобы ты не стал скучнее оставленной книжки, а там уже делай техники. Кстати, этот способ работает и в том случае, если подруга держит в руках что-то новомодное и везде рекламируемое. Скажи, что ты все собираешься прочесть эту книжечку, ведь о ней все столько говорят. Спроси совета, стоит ли читать. Если читал, блесни знанием текста или узнай ее личное мнение. Не читал? Дай ей возможность немного поучить себя жить. Выслушай рекламную тираду о книжке. Сделай пару комплиментов её выбору и вкусу. Вообще, если ты работаешь с модной книгой, использовать можно практически всё, что угодно. Вариантов куча. А вы знаете, ведь этот перевод сделал мой друг. А мы его товарищи в театре студии как раз поставили пьесу по этой книге. Давай сходим. А между прочим, на языке оригинала всё это выглядит совсем по-другому. А ещё и продолжение есть, не читала ещё. А знаешь, ведь по этому роману сейчас фильм снимается с Джени Депом в главной роли. Короче, привязывай к книжке любую тему, в которой ты силён или которая так или иначе касается лично тебя, и разворачивайся по полной. Примерно так же можно действовать и в случаях с классическими женскими книгами. Мастер и Маргарита, например, или Три товарища. Но тут уж сам понимаешь, нельзя признаваться, что ты их не читал. Упадёшь в глазах дамочки моментально. Хотя если ты умеешь обаятельно улыбаться, можешь использовать именно это. Не читал, мол, так уж был занят. Интересно, может, расскажешь, о чём это? Ведь говорят, книжка хорошая. И не отказывай ей в удовольствии почувствовать себя умненькой. Это её немного дезориентирует, и ты сможешь взять её голыми руками. Третье в зеркале прессы. В газетно-журнальных случаях не нужно вникать, что там она листает. Скорее всего, какой-нибудь таблоид или еженедельный журнальчик с телепрограммой. Это без разницы. Здесь лучше включать метод участия. Девушка: "Но ведь очень же вредно читать в движущемся транспорте. Опять же, освещение и всё такое, глаза портятся". Учёные доказали: Вы такая красивая, ну зачем вам портить себя очками? Давайте лучше скоротаем время за приятной беседой. Меня зовут Фёдор, а вас? Здесь мы имеем всё сразу: рыцарское беспокойство о прекрасной даме, комплимент и предложение познакомиться. По ходу говоря, журналы и газеты в своём большинстве уже давно стали настолько скучны, что альтернативное предложение скорее всего будет воспринято с радостью. Можешь также заинтересоваться какой-нибудь заметкой. Можешь похвастаться, что подрабатываешь заметками в это издание, но если ты с ним более-менее знаком, чтобы назвать какие-нибудь материалы на скидку. Можешь порекомендовать что-то на тему. В общем, книга или журнал тот фундамент, на котором ты сможешь построить всё, что тебе угодно. Немного порепетирую и действую. Глава 4, подраздел 5, пункт 2. Болтающие девушки. Существует заблуждение, что девицам лучше снимать один на один или пара на пару. Это тоже работает, но лучше всего, как показала практика, снимать одному двух девушек, в смысле знакомиться с двумя, но иметь в виду одну из них. Хотя, может ведь по-разному получится, может и обеих у тебя получится иметь. Болтающие между собой подруги, как правило, изначально настроены на лёгкий лад. И поэтому добавление собеседника мужского пола их порадует. Разумеется, кроме уже описанного варианта, когда девушки действительно хотят пообщаться друг с другом, и ты будешь им только мешать. Поэтому опять же, подруливай, помни правила съёма и заводи беседу. В большинстве случаев это получается гораздо проще, чем завязать беседу с одинокой девушкой, потому что в своей компании девушки чувствуют себя более защищёнными, более раскровенными, гораздо быстрее настраиваются на игривый лад. А если ты умело шутишь, то чаще смеются и сами ещё больше заводят и подзадоривают друг друга. К тому же, многие из девушек на первом этапе ещё не понимают, кого из них ты собираешься клеить, и поэтому с интересом начинают это из подволь выяснять. У одного моего друга однажды произошла замечательная история, когда он познакомился с парой, в которой обе подруги были весьма симпатичными и уверенными в себе персонами. Общаясь с ними, Но не отдавая явного предпочтения никому, позже рассказал, что просто сам никак не мог решить, кто ему нравится больше. Уже через полчаса он заметил, как девчонки начали буквально бороться за его внимание, испытывая сырenvую издруг с другом. Со стороны это, наверное, выглядело как если бы каждая тянула его в свою сторону. И тем же вечером он получил от одной из подружек минет в укромном уголке какого-то клуба. Таким образом, девчонка как бы утвердила своё превосходство над подругой, с которой мой друг потом завязал довольно длительный роман, и которая так никогда и не узнала о его приключениях с её подругой. Частинка девушки любит гулять парами, красавицы и чудовища. Более красивой удобно иметь товарку не составляющую ей конкуренции. А чудовищу предоставляется случай покрасоваться в отражённом свете красоты, почувствовать внимание мужчин, пусть тоже только отражённое, принять участие во флирте и беседе. Короче, получить талику тех женских радостей, которых она лишена из-за своей внешности. Иногда, когда уже становится ясно, кто из двоих тебя интересует, Отвергнутая подруга может начать вредничить и всячески мешать знакомству, торопить напарницу домой, отвечать вместо неё на твои вопросы, извить, хамить, пытаться вывести тебя из равновесия и тому подобное. В этом случае лучше не обращать на неё внимания, подчёркнуто общаться только с той девицей, что тебя интересует. На наиболее явные выпады чудовища можно вежливо отвечать, что ты хотел бы пообщаться не с ней, а с её подругой. А в итоге отвести красавицу в сторонку для приватной беседы, взять координаты и, если возможно, предложить ей избавиться от чудовища, чтобы продолжить прогулку только вдвоём. Глава четвёртая, подраздел пятый, пункт третий. Девочка с плеером. Слушающей музыку девушки на первый взгляд объект непростой, потому что, во-первых, она увлечена прослушиванием и находится в каком-то своём мире, а во-вторых, заговаривать с ней трудно. Она скорее всего тебя просто не услышит. Поэтому и не пытайся особо распинаться, пока она не вынет из уха хотя бы один наушник. А для этого достаточно просто со значением посмотреть ей в глазки и старательно что-нибудь проартикулировать. Девица обязательно решит, что её о чём-то спросили, а она не расслышала, и, сняв наушничек или выключив плеер, переспросит: "Чего?" Тут-то и хватает её за жабры. Главное не дать ей снова включить музыку. Ясное дело, варианты все те же, что и с книгой. Участие. Ушки не жалко, ведь вредно на полной громкости и так далее. Любопытство. А что это за группу такую клёвую ты слушаешь? Я услыхал немного через наушники. Очень интересно и так далее. Единомыслие. А, это же Vis Vitalis у тебя в плеере играет, да? Офигенно люблю его музыку. Просто фанат. У меня есть все его записи, ещё начиная с 69. А что ты ещё любишь? И так далее. Если это рок, можешь прогнать, что ты сам пишешь такую музыку, и твоя группа её играет. Хочешь приглашу на концерт. Если девушка слушает Moby, ты, какое совпадение, оказываешься диджеем Moby, твоим любимым музыкантом, а твои собственные записи в таком же стиле не раз брали призы в конкурсах диджеев в разных модных клубах. Не останавливайся и гони напрополую. Если девушка слушает музыку в плеере, значит, она её любит, и на эту тему вам найдётся, о чём поговорить. Ведь меломанство среди женщин практически не встречается. Обычно они слушают всё подряд или то, что по радио крутят. Так что заинтересовую её именно творческой составляющей, зови на концерты или на танцпол. Обещай подогнать новые записи в этом или другом, но тоже офигенно клёвом стиле. Короче, если девочка любит музыку, то пользуйся этим. Глава 4, подраздел 5, пункт 4. Девушки бывают разные. Хуже всего, если девушка попадается такая неувлечённая. Это значит, что она действительно так устала, что ей уже ни до чего, домой бы добраться. Если ты видишь, что девчонка тормозит и вообще какая-то вялая, это вовсе не значит, что она рыба, мало ли. может, не спала двое суток, к зачёту готовилась, или у постели больной бабушки сидела, или только что закончила читать душищапательный романчик, ну или что-нибудь ещё в этом стиле. Работать с девушкой, которая молчит и смотрит тоже можно, ведь вполне вероятно, что она просто задумалась или засмотрелась на что-то, и твоё появление её нисколько не расстроит, а даже и вовсе наоборот. Конечно, тут лучше забыть про попсовые вопросы типа: "Сколько времени, девушка, а вы до куда едете?" или "Кого такие красивые ждём, не меня?" Такой подход хорошо работает разве что с дамами, которые сами настроены на флирт, и тебе нужно только кинуть пробный шар. С заторможенными девицами такой ход хотя и может сработать, но с ними начинать лучше всё-таки как-то более оригинально и уверенно. Чем более заторможена девчонка, тем более искристым должен быть ты. Противоположности притягиваются. Сразу настройся на то, что с первого раза ты ответной искры не получишь. Но если девчонка тебе очень понравилась и она в принципе вроде как идёт навстречу, хоть и медленно, то может в следующую встречу она будет бодрее. А как произвести на девушку позитивное и многообещающее впечатление, я уже рассказал в предыдущей главе, в разделе про основные правила съёма. Так что пересчитай внимательно. Хотя, конечно, не исключено, что девушка не устала, а просто она флегма. Я таких еще называю «соевая девица». Мой тебе совет – не вяжись с такой подругой. Общение с такими девицами ничего, кроме вяло текущей нервотрепки, не принесет. Так что не трать свое время. Движение к отношениям должно быть взаимным и положительно окрашенным. А если ты видишь перед собой не человека, а рыбу-тунца, то отпусти ее обратно в воду. Пусть себе плавает. Глава 4 подраздел 6. «Даю установку». В общем, основную идею, надеюсь, ты уже просек. А дальше разрабатывай свои приемчики или изменя чужие, сообразуясь с временем, местом и типом объекта. Ну ещё раз напоследок. Если девушка не хочет с тобой знакомиться, это ничего не значит, мен. Не переживай и не обламывайся по этому поводу. Может, у неё месячные или болит голова, или она спешит на сессию, или поладилась с начальницей, или даже обдумывает, какие туфли надеть на свою завтрашнюю свадьбу. Короче, была бы дама, а переживания найдутся. Каждая женщина комета, тянущая за собой шлейф личных проблем. Это факт, с которым надо смириться. Так что, если тебе не выгорело, ничего не говори, тем более не извиняйся. Вот ещё, это перед тобой извиняться должны. Просто пожми плечами, иди от этой подруги подальше и пока не пропал задор, снимай следующую. Уж этого-то добра у нас пока ещё хватает, и за каждым поворотом тебя ждёт новое ослепительное знакомство.